Глава десятая. Пороводник мне не глянулся. Не знаю, как просмотрели это Поскевичи и его офицеры, но на купца он походил как я на балерину. Военная выправка, жёсткий взгляд серых глаз, уверенная посадка в седле. Я получил ещё один повод для подозрений. По-русски мне мой Артюхин говорил легко и без акцента, но в некоторых словах ударение ставил неправильно, на предпоследнем слоге. Такое наблюдается у тех, чей родной язык польский. Наслушался в своём мире. Поляков в Беларусь приезжало много. Когда тебе говорят господин вместо господин, сомнений не остаётся. На пару слов господин Артюхин, предложил я. Он послушно устремился за мной. Мы отошли от бивуака на десяток шагов. А теперь правду, потребовал я. Никакой ты не какой-то ни купец, и тем более не Артюхин, поляка офицер, какой-нибудь Залесский. Как вы и догадались, господин капитан, ничуть не смутившись спросил он. Слова о русские произносите напольски манер, а ещё выправка и дерзкий взгляд. Купцы так не смотрят. Кто вы, отвечаете? Лейтенант французской армии Владислав Чарны, вытянулся он. С какой цели выдавали себя за купца? Искал вас, господин капитан. Меня? удивился я. Э, «Да, господин капитан, приказ генерала Маре. Ну любопытно. Маре уже генерал? Так, кивнул он. Смоленский император возвёл его в новый чин. Что ему нужно от меня? Он расстегнул кафтан, достал из потайного кармана сложенный листок бумаги и протянул мне. Вот рисковый человек этот лейтенант. Если бы записку нашли, я взял послание. Письмо было запечатано сургучной печатью. Я сломал её и развернул листок. Несколько строк по-французски. Господин капитан, понимаю, что у вас нет причин доверять мне, мы враги. Но порой и враги могут объединиться. Я располагаю важными сведениями, которые могу довести до вас. Это поможет вам в карьере. Записку передаст мой человек. Он предан лично мне, но о моем предложении не знает, и я прошу ему не сообщать. Скажите только о своем согласии. Подписи под текстом не было. Ну так и разведчик писал. Старожиться лигушатник? Я сунул листок в карман. И вот как это понимать? Крыса бежит с тонущего корабля? В принципе, ничего удивительного. После катастрофы в России Наполеона предали многие сторонники, некоторые ещё раньше. Достаточно вспомнить Талейрана. К тому же, Маре знает, чем кончит Бонапарт, потому озаботился своим будущим. Рискует, конечно. Попади эта записка в руки Наполеона. Ну, кто не рискует, шампанского не пьёт. Что генерал просил передать на словах, спросил поляка. Только спросить, согласны ли вы? Ответил чарны. Не возражаю, кивнул я. Что дальше? Мне поручено установить с вами надежную связь, сообщил лейтенант. Слышал, что вы отправляетесь в Рей, и вам нужен проводник. Дороги вокруг Смоленска мне хорошо ведомы. Вы веду куда пожелаете. Обещаю, что не столкнётесь с французами. Но мне нужно знать, где найти вас затем. Я задумался. Генерал решил выманить попаданца и захватить его, для того и разыграл подставу с Чарным. На первый взгляд, так, но на деле слишком кудряво. Французам сейчас не до интриг. Унести бы ноги из России, это раз. И два. Зачем я им сдался? Самое главное маре и дову сказано в Москве. Это уже сбылось, прочие подробности не слишком интересны. Они это понимают, чай не дураки. Сейчас, когда французов бьют в хвост и гриву, Замутить операцию с пленением Попаданца это история для Голливуда или плохого романа, хотя осторожность не помешает. Я глянул на поляка в упор. Не сомневаюсь, господин капитан, подобрался он. У меня строгий приказ оказывать вам всяческое содействие. Маткой боской клянусь. Интересно, что бы запел, если бы я отказался? И главное сделал. Зарезал бы москаля, наверняка. Только и я не идиот, сам приказал бы повесить шпиона на ближайшем дереве. Ладно, проехали. В путь, господин Артюхин. Чарный не обманул, точно вывел отряд на дорогу к Залесью. Мы пробирались какими-то просёлоками, иногда по снежной целине, но зато ни разу не столкнулись с патрулями французов, если те, конечно, имелись. А вот нарваться на толпу дезертиров можно было запросто. С проводником расстались у холма, где летом повстречались с Багратионом. Я где я впервые увидел легендарного полководца. Всё это время Маша ехала со мной на каюрке, а когда уставала, я передавал её в саник по хому. Девочка признавала только нас двоих. Она почти не говорила и не улыбалась, но с аппетитом ела, что радовало меня. Отойдёт. У детей в таком возрасте психика пластичная. Пройдёт время, и ужас, испытанный на дороге, изгладится из её памяти. Чёрный смотрел на ребёнка с удивлением, но вопросов не задавал. Я, впрочем, и не собирался объяснять. Далее мы сами, сказал поляку у холма. Путь известен, можете уезжать, господин лейтенант. Мне нужно знать, где вас искать, насторожился он. Через 3-4 дня будем возвращаться этой же дорогой, сказал я. А захотите, найдёте. До встречи, господин капитан. Кевнул он и развернул коня. Я молча смотрел ему вслед. Лети птичка, лети. Возвращаться этим путём мы не собираемся. Более того, спустя день свернем на лесную дорогу и ею проберемся к залесью. Этот путь хорошо знает Кухарев, зря что ли я его брал. Лучше бы, конечно, пристрелить поляка. Я и намеревался это сделать, но не захотел пугать Машу. Достаточно она видела смертей. А отведи я чарного подальше, тот бы сообразил, умный сука. Осторожный как волк, убедился в этом по пути им. Еще неизвестно, кто бы кого грохнул. Приказать же егерям нельзя. Пришлось бы объясняться с офицерами, ведь в глазах остальных поляк русский купец, честно исполнивший поручение генерала. Дальше был спокойный поход, никто не повстречался нам по пути, а после того, как свернули с Торной дороги, и подавно. Две ночи в лесу, и впереди забрежжал обширный луг, укрытый снегом, знакомые места. Только путь к ним преграждали сваленные на дорогу деревья. Из густых веток грозно выглядывали наконечники пик и штуки ружей. Кто такие? окликнули из-за баррикады, и голос показался мне знакомым. Что припёрлись? Ласково нас здесь встречают. Я остановил каурку, но ответить не успел. Вперёд на своей кобылке протиснулся Кухарев. Не признал? Егорка, спросил весело. Это я, Кухарев. Ефимка? удивлённо ахнули за деревьями. Кому Ефимка, а кому и его благородие господин подпоручик Иггорьевский кавалер? Важно, сказал кухарев и распахнул полушубок. Горжет и крест, видишь? Правда, что ли? Засомневали за баррикадой. А ты, подойди, глянь, коллизенки заплыли, хмыкнул кухарев. Залил не бой с утра. Добрався до господской водки? Тфу на тебя, плюнул из-за деревьями. Ловко проскользнув между ветками, на дорогу выбрался бородатый мужик с ружьём в руке. Я узнал Егора, бывшего унтер-офицера, оставшегося на хозяйстве в Залесье после отъезда графини. В руке он держал ружье без штыка, курок на замке взведен. И в правду подпоручик покрутил головой Егор, подойдя ближе. И мундир. Это за что? Воевать, если нужно. Важно, ответил Ефим. Супостата бить, а не в лесу хаваться. Кто тут хавался? Возмутился Егор. Ружье у меня видж? Штутцер. И у хлопцы добрые. Он указал на баррикаду. Били мы французов. Но не чита нам. Хмыкнул Ефим. Егор набрал в грудь воздуха, но я не дал разгореться перепалке. "Здравствуй, Егор", сказал, выезжая вперёд. "Как дела в Залесье? Всё ли спокойно?" "Ваше сиятельство", удивился бывший унтер-офицер. "Господин Руцкий, его благородие капитан", поправил Гефим. "Командир первого батальона 42-го егерского полка, кавалер ордена Святого Георгия, шапку сними, тетере". Егор послушно стёрнул с головы шапку и поклонился. "Оставь", махнул я рукой. Так как в Залесье? Дак все путем? Ответил Егор и нахлобучил на голову шапку. Французы ненаведовались. Спробовали. Ухмыльнулся Егор. Тут и остались. А мы ружьишками разжились и амуницией. Кони опять же. Без лошадных крестьян в имении теперь не осталось. Ну и серебришка. Ага. Кому война, кому мать родная. Господин капитан дочку привез. Встрял Ефим. Мать у нее померла. Хочет оставить здесься пока война. Есть кому приглядеть? Во, на как, почесал в затылке Егор. Приглядим, конечно. Найдётся кому. Половина дворни в имении. Только дочь по-русски не говорит, сказал я. Мать француженка была. Глашка по-французски лопочет, пожал плечами Егор. Молодой графей не прислуживала, от неё набралась. Её барыня горничной призначила, с собой брать хотела. Так у Глашки дитя грудное недавно от титьки отлучило. Куда с ним? Приглядиться тетям в вашем благородие, не сумлевайтесь. Тогда видим, кивнул я. Можно вашу баррикаду объехать. За мной, идите, сказал Егор и свернул с дороги. Петляя между деревьями, отряд миновал завалы и выбрался на луг. Оглянувшись, я увидел, как крестьяне в армяках и войлочных колпаках, забросив ружья за спину, заметают наши следы на снегу еловыми лапками. Мне плохо у Егора служба поставлена. От опушки к дому Хрениных вёл натоптанный путь И скоро мы подъезжали к воротам. В доме ждали. Егор выслал вперёд посыльного на коне, и при приближении отряда створки распахнулись. Я подъехал к крыльцу и спешился. Стоявшая у ступенек дворня поклонилась, мужчины сняли шапки. "Здравствуйте", сказал я. "Есть среди вас Глофира?" "Здесь я, барин", ответила молодая круглолицая женщина в платочке, выходя вперёд. "Парлеву Франсэ?" спросил я. "Oui, messe", ответила она бойно. "Я привёз дочь" Продолжил я на том же языке. Она не говорит по-русски. Приглядишь, пока я буду воевать. Не сомневайтесь, барин, улыбнулась Глофира. У самой двое. Ни что ваше дитя не обехожу. Пахом повернулся к подъехавшим саням. Неси Машу. Денчик, принеси Мари. Я взял её на руки. Девочка прижалась ко мне. Насторожно поглядываю на толпившуюся крыльцо дворню. Иди ко мне, милая, сказала Глофира по-французски и протянула руки. Тётя хорошая, подтвердил я. Она тебя накормит. Мари подумала и протянула ручки горничной. Та подхватила девочку и прижала к груди. Накормить и обеходить, сказал я. Хорошо бы помыть в бане или хотя бы в корыте. У дочки есть запасная одежда, денщик даст. Сделаю, кивнула горничная, поклониться ей мешала девочка. Вот, возьми, я сунул ей в руку мешочек с французским серебром. Получишь ещё столько, когда приеду за дочкой. Благодарствую, ваше сиятельство, смутилась глафира. Ну я бы и так, бери-бери, успокоил я. Не твой барин чай. Себе чего купишь, деткам своим. Горничная кивнула и убежала с девочкой. Ко мне подошёл лакей в ливрее. Лицо знакомое. Как его, Яков? Извольте отобедать, ваш благородие, спросил, поклонившись. Накрывать стол? Изволю, кивнул я. Со мной четверо офицеров, вот для нас и накрой. Ещё Егора пригласим. Он хоть и не офицер, но французов бил, потому достоин. Последнее я сказал громко и увидел, как довольно приосанился бывший унтерофицер. По местным правилам сидеть за одним столом с дворянами ему не вместно, но у меня офицеры сами из унтеров поймут. Заодно прикажи затопить баню, добавил я, заметив, как за улыбались теперь мои спутники. У всех тело свербит от грязи. Хорошо, что вши не звились. Гостей в залесье не ждали, потому блюда подавали нам простые. Щи с убойной, пшённая каша с маслом, хлеб, ну и водка. Мы ели и нахваливали. Когда много дней подряд трескаешь кашу с сухарями, такое угощение кажется царским. Тем более ещё и каша вкусная, а хлеб свежий. Ещё Яков принёс блюдо с нарезанным окороком. Свинню, судя по всему, забили недавно. Окорок был только из скоптильни. Сочное, жирное мясо пахло дымком и таяло во рту. За столом главным образом говорили Егор с Ефимом. Старые приятели, отметив встречу, на перебей рассказывали друг другу о случившемся за последние месяцы. Я узнал, что в Залесье дважды пытались прорваться французские фуражиры. Их заметили заранее. Егор держал наблюдательный пост там же, где и графиня летом. Пока незваные гости петляли по дороге, крестьянское войско собиралось и занимало позиции. Нас, к слову, точно так же углядели Оса барикады грозно встретили для виду, потому как поняли, что идут русские. Французы полушубков не носят. На легушатников нападали из засады. Первый отряд перекололи пиками, и Егор научил крестьян ими пользоваться, после чего обзавелись ружьями, повозками и лошадьми. Следующих смертников встретили уже ружейным огнём, а пиками довершили дело. В боях погибло трое крестьян, но их семьи получили в компенсацию лошадей денег и денье коработников. Нескольких французских вошчиков оставили в живых. Они теперь трудятся в Гравских конюшнях, отрабатывают хлеб. При этом весьма довольны, как заверил Егор. Кормят сытно, не обижают, а к работе они привычны, сами из крестьян. Лучше так, чем лежать в могилке. Интересно, что станет с ними по возвращении графини. Хороших конюков Хренина пожелает оставить, может прихлопить, может взять на вольный найм. Последнее с разрешения властей. Но в России такие вопросы легко решаются за взятку. Ничего не меняется в этом мире. После обеда всей компания отправились в баню, где от души напарились, отмылись и переоделись в свежее бельё. Егерь к слову дворня тоже не забыла. Солдат отвели в деревню, где помыли и накормили. Крестьяне встретили солдат душевно. Многих помнили ещё с лета. Ну и весть о том, что французы бегут, не сегодня-завтра объявится баранья, их обрадовала. Помещики они разные. За одних крестьяне горой встанут, иных же и на вилы могут поднять. Хренены из первых. Это сказал мне Егор, когда после бани мы вернулись в дом и вновь расселись за столом. Пили квас, кто желал водочку, закусывали, вели неспешные разговоры. Всем было хорошо. Где-то далеко осталась война. Мы сидели в тепле, чистые, сытые и довольные. В довершение всего распахнулась дверь, и в столовую вошла Глофира. За ручку она вела Мари. Дочку успели переодеть. На ней было малиновое платьице до щиколотки. На ножках толстые вязаные чулочки. В пушистые белокурые волосики вплели малиновую же ленточку. "Папа!" закричала Мари и побежала ко мне. Я вскочил со стула и подхватил её на руки. Девочка клюнула меня в щёку и обняла за шею. От неё приятно пахло молоком и свежестью, так как может пахнуть чистый и здоровый ребёнок. Я сел на стул и переместил Марин колени. Она поначалу застенялась, спрятав лицо в мундир, но потом освоилась и повернулась к присутствующим. "Спасибо, Голафира", сказал я. "Дочку не узнать. Чистая, нарядная". "Хлопот с ней не приключилось? Поначалу дичилась", ответила горничная. Но потом увидела моих маленьких Атайла, и оттаяла. я их всех в одно корыто посадила. Мои стали брызгаться друг над дружку, смеяться. Машенька следом. Блины с маслом с охоты ела, молока аж два стакана выпила. Хорошо, что вы одежонку привезли, было во что переодеть. Хорошенько у вас дочурка ваше сиятельство. Я как отмыла и переодела, так прямо ахнула. Чистый ангелочек. Она умиленно улыбнулась. Вот что серебро живо творящее делает. Хотя похоже, что Глафира говорит искренне. Видно, что детей любят. Хорошую няньку присоветовал Егор. Вон как легко разобралась с психической травмой девочки. Взяла и сунула её к своим детям. Смена обстановки, новые впечатления. Вот девочка и оттаяла. "Благодарю, Гофира", сказал я. "А сейчас оставь нас, хочу побыть с дочкой. Ей скоро спать ложиться", забеспокоилась горничная. "На дворе давно стемнело?" "Ну да, в этом мире у богатых дворян не принято самим растить маленьких детей, отдают их нянькам". Те приносят или приводят отпрыска к родителям, пара слов, чмокнули в щёчку и отдали обратно. Только я так не хочу. Со мной лежте. По пути в залесье вместе спали. Как хотите, ваше благородие, но не делай это, нахмурилась Глофира. Даже у крестьян дети спят отдельно, не год же приучать. Хорошо, вздохнул я. Дай мне побыть с дочкой. Мне завтра уезжать, позже заберёшь. Глофира поклонилась и вышла. Внезапно из-за стола встал Егор. Подойдя к нам, он достал из кармана кусочек синеватого сахара величиной с полмизинца. Обдув с него крошки, протянул Мари. Угощайся, Мария Платоновна. Девочка схватила сахар и сунула его в рот, зачмокла. Бывший унтер-офицер с умилением наблюдал за этим. Спасибо, Егор Петрович, сказал я. Откуда сахар? У французов взяли, пожал плечами Егор, завалялся в кармане. Сомневаюсь я, что завалялся. Сахар в это время редок и дорог. Его и офицеры видят не каждый день. Наверняка для женщины кое-изберегал, но при виде ребёнка не выдержал. Тем более, спасибо. "Ну что, господа?" сказал я после того, как Егор вернулся за стол. "Не жалеете, что проделали долгий путь ради этой крохи?" Я погладил Машу по головке. Она прижалась ко мне теснее. "О чём жалеть, Платон Сергеевич?" пьяно улыбнулся кухарёв. Всё-таки набрался выпивоха. К своим же пришли. В банке попарились, водочки выпили, вкусно и сытно поели. Заночуем опять же под крышей, в тепле и на кроватях, а не на еловых лапках в шалаше. Всегда б так воевать. Он хохотнул. Офицеры заулыбались. Егоркузмич прав, сказал Синицин. Но сказал не все. Понимаю так, что вам неудобно перед нами, Платон Сергеевич. Что ради вашей дочурки отряд проделал такой марш? Я кивнул. А вот это зря, покачал головой подпоручик. Ради вас мы бы на край света пошли. Скажу почему? Колиб не вы, мы в этом залесье, он постучал пальцем по столу. Ещё летом легли бы. А не здесь так в Смоленске или под Бородино. Возьмём Малый Ярославец. Команду нам тот же Спешнев, не в обиду ему будь сказано, человек он хороший, но никто бы не уцелел. Растерзали бы французы. Вы ж придумали, как переправу им сорвать и нас спасли, когда гусары кары прорвали. Я прав? Посмотрел он на офицеров. Те закивали. Ладно, такова доля солдатская. Живот свой сложить. Продолжил Сеницин. Но теперь мы при полетах. Он коснулся пальцем плеча. Только не видать бы нам офицерство без вас, Платон Сергеевич. Именно вы убедили спешного написать представление на наши чины. Я как в фильфебель ещё, может, и выбился бы в прапорщики, а вот остальным не светило. Теперь мы в Благороде. Моих сыновей не запишут в полк, и они не будут тянуть лямку, как их батя. Ни меня, ни их, никто не посмеет высечь, даже зуботычу надать не посмеют, потому как нельзя. Дворянис хмыкнул он. Какие никакие, но по бумагам числимся. С трофеями опять какие уловки придумали. Не скажу, что мы раньше их не брали, да только как? Ухватил, прихватал твоё. А нет, увидят командиры, давай сразу ругаться, судом грозить, дескать, мародёрствуешь. У самого может задница голая. Последний кусок перед жалованием доедает, но спесь дворянская не позволяет нагнуться и подобрать. Вы не только разрешили, но ещё наладили дело так, что каждому доля переpadaет. Кое-кто уже и капиталлец скопил. Кончится война, выйдем в отставку. Кто лавку заведет, а кто трактир откроет, будем жить и горе не знать. Нельзя двери не но в лавке торговать, возразил я. В трактире тем паче. Зачем ж самому, Платон Сергеевич? Улыбнулся Синицин. А то людишки есть, мещане или купцы, от живой копейки не откажутся. Я вам более скажу. К офицеру в отставке купцы в товарища на перебой проситься станут. Дворяне ведь подати не платят, у них барыш больше. Вот что значит человек в своём мире живёт. Я бы не додумался. Так что мы за вас горой, заключил поручик. Даже не сомневайтесь. Остальные офицеры закивали. Спасибо, друзья, сказал я растроганно. Только не спешите пока лавки заводить. Вот добьём бы Наполеона, тогда и решим. Я выду в отставку. Надоело кровь лить, лечить людей стану. Женюсь. И ей вот, я погладил Мари по голове. Надо мать хорошую найти, да ещё с приданым хорошим. Стану помещиком, и такие люди, как вы, мне понадобятся. Управляющими там, заводчиками, смотрителями. Найдём дело. Жалование хорошее положу. Согласны? Офицеры переглянулись и закивали. На душе стало тепло. Обзавёлся я друзьями в этом мире, и полгода не прошло. На войне люди сходятся быстро. Осталось только невесту найти, заключил я. А чего её искать? хмыкнул Егор. Вот, а графиню Юрину, графиничку нашу выберите. Баршня на доброй и приданное за ней богатое дадут. У марчки графини 1000 душ. Хоть ж возле нас пристроится? ухмыльнулся Ефим. Почему бы и нет? расправил плечи Егор. Мне Наталья Гавриловна уезжая именно поручила, и я его сберёг, французов не допустил. Крестьяне даже куль господского зерна из закромов не вынесли, хотя пробовали. Быстро разъяснил. Егор показал внушительных размеров кулак. А другие мужики добавили: Барыня у нас добрая, людишк по чём зрение обижает. Такую не грабить должно, а Бог за неё молить. Коля Платон Сергеевич залезя в преданное получит. Люди вовсе обрадуются. Его тут крепко уважают. Пики, что господин капитан нам оставил, помогли от антихристов отбиться. Многие на том разжились. У каждого теперь лошадка есть, сапоги, серебро в кошельке брякает. Часть добычи к французу прогонят, продадим. Года два можно не думать, где на подыте денег взять. Хм. Сомневаюсь, что Егор только от фуражиров отбивался. Наверняка и на большую дорогу ходил. А боссу французов взяли? Это гадалки не ходи. Ну и ладно, не моя забота. Что ж, жених согласен, люди. Я указал на Егора. Тоже осталось невесту уговорить. Ну дык, да Егор почувствовал в затылке. А графин Юрина, паршне добрая, но с норовом. Плохо еще мы воспитываем нашу графиню, сказал я голосом товарища Сохова из фильма "Кавказская пленница". Офицеры захохотали. Спокойной ночи, господа, сказал я, вставая. Не засиживайтесь, на рассвете уезжаем. Яков проводил меня в комнату горничной. Ее дети, девочка лет трех и годовалый мальчик, уже спали, укрытые одеяльцем. Глафира ловко раздели дочку, оставив только рубашонку, и уложила рядом. Маша поначалу за капризничала, повторяя папа, папа, но я склонился к ней и стал гладить по головке. Она схватила мою ладонь, подложила под щеку и скоро засопела. Я убрал руку. Привыкнет, улыбнулась мне Глафира. Не беспокойтесь, ваше сиятельство. Ей, конечно, как дворянской дочери, отдельно спать надлежит, но я мню, что пока лучше с детками. Говорят, её мамка на дороге умерла, и она возле неё день сидела, так? Именно, кивнул я. Страсти-то какие. Перекрестилась с глафиром. Не тревожьтесь, ваше сиятельство. Догляжу вашу доченьку. В другой раз приедете, смеяться будет. Спасибо, сказал я и вышел. Яков отвёл меня в спальню Хрениной. Увидав знакомую кровать под балдахином, я едва не приказал найти что-нибудь попроще, но передумал. Просто не на кровати оказались свежими. Перина мягкой, я упал и провалился. Вставайте, ваш сиятельство, вставайте! Кто-то тряс меня за плечо. Я открыл глаза. Надо мной стоял Яков со свечой. Что случилось? Сиплым голосом спросил я, садясь на кровати. Мне опять снилось хрен с мертвым Наполеоном. Меня вновь привязывали к столбу и расстреливали из ружей мертвецы. Человек дом вышел, торопливо проговорил Яков. Вас спрашивает, а дед как купец говорит, что ваш проводник. Чарно? Как он нас нашел? Вы бы поспешили, ваш сиятельство, добавил Яков. Плох он, как бы не помир. Черт! Я вскочил, торопливо оделся. Лакей сунулся помогать, но я рявкнул на него: у самого скорее выйдет. Через минуту мы уже спускались по лестнице. Чарного я нашел в прихожей. Он сидел на лавке, приваливший спиной к стене и свися голову на грудь. Вокруг толпились поляги этой дворни. "Мы расступитесь", приказал я и присел на корточки перед поляком. Тот с видимым усилием поднял голову и глянул на меня. "Чёрт". В своём мире я повидал немало смертей и сейчас отчётливо видел, жизнь покидала поляка. "Господин капитан", прошептал он. "Отойдите", велел я дворне. "Чтобы не сказал лейтенант, лучше бойтесь без лишних ушей. Свечу оставьте". Яков поставил толстую свечу на пол и вместе с дворней отошёл к лестнице. У меня, чёрный с видимым усилием поднял руку и заскрёб пальцами по армяку. Я распахнул его и вытащил пакет, завёрнутый в коричневую бумагу. "Генерал", прошептал он. "Понял", кивнул я. "Что с вами?" Ночь скакал, слова давались ему с трудом. Потом день. Казаки стреляли. Ушёл, но они попали. Голова его об вновь упала на грудь. Я похлопал его по щекам. Говори, нас как нашёл? Следы. Улыбка тронула его побелевшие губы. А черного не скроешь. Кони пали, пешком брел. На дороге баррикада. Хлоп и костёр жгли. Обошёл и к дому. Генерал, он захрипел и повалился на бок. Я бросил пакеты, подхватил обмякшее тело. Уложив лейтенанта на спину, приложил пальцы к сонной артерии. Пульса нет. Повернув тело к свету, я разглядел на спине входное отверстие от пули. И он ещё шёл. Я уложил поляка на спину, поднял с пола пакет и повернулся к дворне. Умер. Они закрестились. Мяков, бери свечу и за мной. В столовую я отослал лакея, велев оставить свечон. Взломал сургучную печать на пакете. На стол выпали листок бумаги и нечто плотное, сложенное в несколько раз. Первым делом взял записку. Выполняю свое обещание, господин капитан. На этой карте маршрут движения императора. Из Красного он выступил в ночь на двадцать седьмое ноября. Император сопровождает охрана, два эскадрона личной гвардии из польских шевалье жоров. Они отличные воины. Но у вас, по словам лейтенанта Чарны, есть пушки и две сотни егерей со штутцерами. Великолепный шанс отличиться. У меня будет просьба. Император не должен попасть в плен. И еще. Элегинанту надлежит исчезнуть навсегда. Сделайте это в благодарность за полученные сведения. Твою мать. Я торопливо развернул карту. Путь, по которому, если верить Море, двигался Наполеон, был отмечен чернилами. Я попытался найти на карте Залесье. Не сразу, но это удалось. Прикинул масштаб. Неизвестно, с какой скоростью движется Наполеон, но это вряд ли более 50 верст в день. Быстрее лошади не выдержит. Скорее всего, даже медленнее. Если выступить сейчас, есть шанс перехватить вот тут. Я отложил карту и задумался. Подстава? Морре решил отловить поподанца и замутил хитрую комбинацию. Капитан Рудский, объявлен личным врагом Наполеона, и на его поимку брошены лучшие силы Великой армии? Смешно. Эта армия сейчас драпает во все лопатки, и единственное её желание Унести ноги из России это раз. Второе. Отправляя Чарного, Моррен не знал, где мы находимся, и тем более не предполагал, где мы устроим засаду и устроим ли вообще. Чарны мог нас не найти. А вот если грохнем Наполеона, во Франции поменяются расклады. Ситуация для неё сложится лучше, чем в моём времени. Кто бы ни пришёл на смену Бодапарту, продолжать войну он вряд ли захочет. Это у Наполеона свербело. Хорошо ли это для России? Да лучше не придумать. Удивлён ли я, что Дову решил предать Наполеона? Замаре стоит маршал, сам бы генерал на подобное не решился. В моей реальности Дову был самым верным сторонником императора. После его отречения отказался приносить присягу бурбонам, вышел в отставку, а затем с энтузиазмом присоединился к Бонапарту в знаменитые 100 дней. После Ватерлоо угрожал союзникам развязать войну во Франции. Чем спас жизнь многим генералам, но потом пошёл на службу к бурбонам. Почему? Потому что Наполеона отправили на остров Святой Елены навсегда. Никому стало блюсти верность. Здесь дово знает, что ждёт Бонапарта. Он нашёл красивый выход. Император погибнет от русской пули. Светлый лик гениального полководца не испачкает позорный плен. К слову, если кто не знает, Серпя поражение от союзников, Наполеон сам мечтал о такой смерти, и Астервинелла лес под пули и ядра не срослось. Я вспомнил мёrtвого лейтенанта. Эх, чёрный, чёрный. Кому ты служил так верно и самоотверженно? Хозяевам понадобилось и тебя, как телка, без колебаний приговорили к смерти. Так же, как и десятки других поляков, вписавшихся за Наполеона. Много лет они лили свою и чужую кровь по всей Европе, пока не зашли в Россию. И что вы служили? Кутцее герцогство Варшавское, доживающее последние дни, поддержали бы русского царя и получили бы Польшу в исторических границах. Александр I пошел бы на этот шаг. Он кляхом благоволил. В моем мире после войны он создал царство польское в составе России, но со своей конституцией и большими свободами. поляки даже монету свою чеканили. Только не в коня корм. На протяжении следующих столетий Польша будет выбирать союзников среди таких вот французов, за что заплатит миллионами жизней. Карма у неё такая, что ли. Не умри, Чарны сам, исполнил бы о просьбу Маре, без сомнения. Чарны враг, причём опасный и умелый. Он узнал дорогу к имению, где я оставляю дочь. Позвав Якова, я велел ему принести бумагу, перо и чернил и разбудить офицеров. Пока он этим занимался, написал на карте у дороги отмеченный Марэ. Путь Картежа императора очертил линию ниже и пометил: "Путь великой армии". После чего взял лист бумаги и быстро написал записку Хрениной, тоже по-французски: "Рано или поздно она приедет в Имене. Не знаю, когда вернуться в Залесье и вернусь ли вообще, но о Маше следует позаботиться". Я как раз закончил с письмом, когда в столовой стали собираться заспанные офицеры. Извините, господа, что не позволил отдохнуть. Начал я, когда все расселись за столом. Тому есть веская причина. Мной получены свежие сведения. Помните нашего проводника, купца Артюхина? Офицеры закивали. На лежит внизу мёртвый. Я жестом призвал к вниманию начавших переглядываться офицеров. Перед тем как испустить дух, поведал, что перехватил на дороге французского гонца с пакетом. Вот он. Я указал на коричневую обёртку. В схватке купца ранили, но он сумел добраться до Залесья по нашим следам. К дому вышел из последних сил и уже здесь приказал долго жить. Царствуй ему небесно, сказал Синицын и перекрестился. Героически оказался купец, хотя мне не показался. Мне тоже, но об этом промолчим. В пакете оказалась карта. Мой палец указал на лежащий на столе лист. И записка коменданту Борисову. Продолжил я легенду Лепить можно безнаказанно. Никто из офицеров не знает французского. Они же и солдат вышли. Из них следует, чтобы Напорт со своим кортежем сегодня окажется неподалёку от нас. Есть возможность перехватить его на дороге. Офицеры переглянулись. "Приказывайте, Платон Сергеевич", сказал Сеницын. "С ним будет два эскадрона личной гвардии польских швалежоров", продолжил я. "Это самое малое четыре сотни садников, хорошо обученных и умелых". Возможно, ещё кто присоединится. Короче, дело ожидается опасным. Сложить голову можно запросто. Не волить никого не хочу. У меня нет приказа перехватить Бонапарта, никто и никогда не упрекнёт нас в том, что мы этого не сделали. Вчера мы говорили о том, чем займёмся после войны. Так вот, если вяжемся, может случиться так, что ничего не последует. Ни моей женитьбы на графине, ни ваших лавок и трактиров. Ляжем в поле, как наши товарищи под Бородино. И ещё неизвестно, похоронят ли по-христиански. К чему это, Платон Сергеевич, возмутился Сеницын? Вчера было оговорено: мы с вами до конца. Молвите, никто не упрекнёт, если не пойдём бить злодея. Но вот здесь-то, он указал на свой лоб, останется. И как жить дальше, зная, что могли успокоить антихриста, но струсили и убежали? Как хотите, господин капитан, но я за сражение. И я, и я загомонили другие офицеры. Спасибо, друзья. Кивнул я. Не забуду. А Коли доведется голову сложить, знаете. Для меня было честью драться плечом к плечу с вами. И нам, сказал Сенницем. Ведь так, господа. Офицеры вновь загомонили, подтверждая. Платон Сергеевич внезапно сказал Кухарев: "Просьбешка есть. Дозвольте мне выпалить из пушки по Бонапарту. Коли сгину, так хоть скажу господу, что это я убил антихриста. Может?" И отпустит за то грехи мои тяжкие. Разрешайте. Всё бы только тебе, буркнул командир второй роты. Мы тоже хотим. На месте разберёмся. Присёк я готовый завязаться перепалку и улыбнулся. За дело, господа. Поднимайте людей. Через час выступаем.